Глава одиннадцатая. Леабель. Я смотрю на часы. Уже два. Квартиру я не убрала, мелкие дела не закончила и даже не пообедала. Пока писала, ушла в прошлое с головой. И теперь встаю из-за стола настолько ошалевшая, что с трудом узнаю свою нынешнюю жизнь. Я подхожу к окну, смотрю на улицу и прохожих невидящими глазами. И спрашиваю себя, неужели у нас были разборки из-за Лоренца тогда в лицее? Неужели из технического прибыл целый отряд, чтобы отомстить за Валерию? С удивлением замечаю, что смеюсь в полном одиночестве. Я оборачиваюсь, и мне кажется, будто вокруг меня по комнате кружат скутеры, развиваются выбившиеся из-под шлемов волосы, мелькают наклейки и надписи на бамперах. «Да». Дойти до рукоприкладства из-за парня, сцепиться из-за него, точно голодные львицы. Я качаю головой, открываю шкаф, ищу, что надеть на улицу. Но потом инстинктивно бросаю взгляд на так и не выключенный компьютер. Неправда, что если никому не рассказать, то ничего как будто и не было. Еще как было. И я осознаю, что с самого начала избегаю одной темы. намекаю. и соскакиваю. Слегка касаюсь и иду дальше. Так что эта тема продолжает решать за меня. Распоряжаться тут. Но теперь хватит. Если постараться, можно уложиться в час и потом еще даже успеть по дороге в Барачо съесть тост перед работой. И может, станет легче. Это не только абсурд, к сожалению, но и трагедия. Когда женщины, тут я и о себе тоже, дерутся, рвут друг друга на части из-за мужчины, который потом целый и невредимый идет дальше своим путем и свободно проживает свою жизнь, в то время как мы остаемся позади, с пустыми руками, изувеченные шрамами. Мама с Николой уехали из Т. утром 6 октября, в пятницу, часов в десять. Накануне после обеда Мама так маялась от скуки, что вздумала почитать. Николо не было дома, мы сидели в гостиной вдвоем. Я делала уроки, она размышляла. Вдруг она поднялась с дивана и стала изучать полки, не зная, как человек, который никогда не читает, за что зацепиться взглядом. И среди сотен томов, выстроенных по алфавиту, выбрала «Фиесту». Хемингуэй, втиснутый в эконом издание. Пожелтел за десятилетие, и так бы и остался навечно в этом углу, если бы мама не решила его потревожить. Она отнесла его на диван, открыла, и тут же ей на колени выпала полородная фотография. Поэтому я и ненавижу фотографии. Потому что на этом снимке, выцветшем еще сильнее книги, где его спрятали или забыли, была девушка с косами и голой грудью. Дата 23 апреля. 1981 года, за пять месяцев до свадьбы мамы и папы. На обороте надпись «Моему любимому П. Твоя. Р». Я повторяла греческий алфавит, когда услышала мамино шипение. «Вот подонок!» Прервавшись, обернулась к ней и увидела, что она, белая как мел, таращится на эту фотографию. «Кому это вообще сдалось?» засунуть жизнь, ее фрагмент, очередной момент в такое вот изображение, которое потом обязательно поймут неверно? Я не знаю. Спросите у Беатричи Россетти. Я не раскрою личность Эр, ибо это было бы некрасиво. Она ведь теперь известный специалист по гравитационным волнам. Скажу лишь, что, как я узнала в дальнейшем, они с моим отцом были однокурсниками. И не только, разумеется. «Мы уже были помолвлены 23 апреля», — сказала мама. «Два месяца как! он все путался с этой!» В тот период она редко выходила за пределы квартиры. После прилюдной ссоры на Феррагоста она как-то погасла. Июльский подростковый восторг улетучился, и она осталась в полной неопределенности в 42 года с неустроенной жизнью в чужом городе. Они с папой пытались как-то заштопать прорехи, сгладить углы, как говорится, но мы все из одних углов и ребер состоим, так что постоянно бьемся друг от друга». Они уходили на ужин в ресторан вдвоем, уезжали в воскресенье в какой-нибудь заказник, но в итоге всегда возвращались в ссоре. И причина была одна — дети. «Ну, конечно», — комментировала мама в тот день, «что это я себе вообразила. Со мной только трахаться можно. А она — интеллектуалка». Папа предлагал, чтобы Николо пошел учиться, хоть на вечернее или в частное заведение. Мама отвечала, что это бессмысленно. Она знает, как сложно ему найти дорогу в жизни после того, как его постоянно лишали мужской заботы. Отец получал удар. Прикусив язык, жалел о сказанном и переходил в контратаку. «Куда он, по-твоему, без диплома пойдет? Дальше наркоманить? Почему бы не отвезти его к психологу?» «Опять эти твои буржуйские замашки!» обвиняла она, высмеивая его. Они уходили в спальню и проводили целые часы в спорах, без сна. А потом мама нашла эту фотографию. «Посмотри на нее, Элиза! Сто дипломов, а все равно шлюха шлюхой!» Она передала снимок мне. Я терпеть не могла, когда мама выражалась. Это было унизительно. Я в смущении взглянула на снимок. Я не хотела видеть ничью грудь, но она заставила меня. Я его ведь спросила, почему ты выбрал меня, а не ее? Я не была беременна, когда мы обручились. Зачем ему понадобилось ее бросать? Я ни капельки не сомневалась, что он мне лапшу на уши вешает. И так оно и было. Я положила фото на стол лицом вниз, стараясь не пересекаться с мамой взглядом. Я не знала, что ей сказать. Ее личная жизнь не должна была становиться темой для разговоров. Я не хотела знать о маме все, но она углубилась в детали, вынуждая меня краснеть. Так что я ненавижу фотографии. Моих в сети так мало, будто я и не существовала никогда. Если коллеги или друзья решаются сфотографироваться, я тут же сбегаю и прячусь. Каждый раз, когда вижу ЭР по телевизору, в новостях или в научной передаче, а она теперь в очках с короткими волосами с проседью. Вспоминаю ее хиповые косы и соски. И сколько ни стараюсь, не могу воспринимать ее серьезно. Что отношения между мамой и папой висят на волоске, я уже понимала. Как и то, что вместе их удерживает какое-то непонятное, неправильное влечение. Раньше я никогда не хотела, чтобы они сошлись снова, но теперь мы жили в «Т» все вместе, почти нормальной семьей, и нельзя было позволить им расстаться. Я в приступе отчаяния сказала, «Мама, папа тебя любит!» Мама захохотала. Когда папа вернулся из университета, она набросилась на него. Я тогда еще не открыла все мамины потайные ящички, не обнаружила невероятные факты из ее прошлого, но теперь, вспоминая, как она накинулась на отца, понимаю. Сколько хардрока было в энергии ее пощечин. Негодование, обиды за то, что отказалась от мечты, променяла ее на жизнь с ним. Он то в Париже, то в Берлине, а она вечно дома с детьми. Запускает одну стирку за другой. Отнюдь не нормальная, а даже жалкая жизнь была у моей матери. Потом они не выдержали, и он нашел кафедру в университете, а она в итоге пошла на фабрику. что, впрочем, лучше, чем целый день сидеть дома и ждать, когда нужно будет забирать нас из школы. Бас-гитаристка, исполняющая на сцене Led Зеппелин. От одной мысли у меня разрывается сердце, а та идиотская фотография разбила сердце моей матери. «Я все могу вынести, но только не то, что ты всегда был влюблен в другую», — бросила она ему в тот вечер. «Слишком огромная ложь». «Выходит, двадцать лет моей жизни — это сплошное вранье!» Папа взирал на нее ошарашенно, беспомощно. Но как объяснить ей, что на самом деле ложь — то, что на фотографии? На его лице отчетливо читалось, что он бы предпочел влюбиться в Эр, потому что с ней все было бы в сто раз спокойнее. Но любовь зла, и вот вам очередное доказательство. Аннабелла — это просто студенческие глупости. Раз уж фотография столько здесь прилежала, значит, все это неважно. Видимо, она мне ее на память дала. Откуда я знаю? Абсурд какой-то. Но мама не желала его слушать. Эра сделала карьеру, а она никто. И это несоответствие давило слишком тяжким грузом. Вспоминая теперь, как она ругалась с фотографией, я провожу параллели. Мое противостояние с Валерией... И потом еще одно несравнимо более серьезное, о котором в какой-то момент мне придется рассказать. Я осознаю, насколько нелепыми были эти схватки за мужчину, разрушившие мою жизнь. Внутри нас сплошные вопросы без ответов, сплошные жертвоприношения. Мы не ужинали. Николо вернулся поздно. Родители все еще ругались. Он спросил, что случилось, я рассказала. И он заявил — что пойдет и запрётся в своей комнате, а то иначе что-нибудь сломает. В полночь мы с братом встретились на кухне. Ситуация для нас не новая, голодные до спазмов в желудке. Мама с папой ушли в одиннадцать, уехали на машине и все не возвращались. Дом погрузился в тревожную тишину. «Я боюсь, что они больше не вернутся», сказала я, поедая вместе с ним кексики Бонди. «Не думаю, что папа способен на убийство», — ответил он. «Скорее уж наоборот». Дальше я помню, что спала и без конца просыпалась. Меня выбрасывало из сна, я бежала на кухню и отодвигала штору в надежде снова увидеть посад, припаркованный под нашим балконом. В час, в два, в три. Ничего. Они вернулись в шесть. Послышался шум мотора, звон ключей, Шаги в коридоре. Дверь спальни открылась и закрылась. И я тут же пошла подслушивать. Они говорили измученными голосами, точно до этого всю ночь орали, перекрикивая ветер на побережье. И в итоге все кончилось тем, что папа сказал. Я это помню очень отчетливо. «Элиза должна от тебя отдалиться. У вас нездоровые отношения, которые не дают ей взрослеть. Она должна общаться с другими». Жить в спокойной обстановке, иметь какие-то стимулы, культурно расти. Николо мы уже потеряли, мы не можем потерять и ее тоже. Услышав такое, я оцепенела и закричала безмолвно: "Мама, нет, не соглашайся, умоляю!" Но мама ответила: "Ты прав." На утро. В десять часов я смотрела, как исчезает за зеленой изгородью альфа-суд, загруженный, как попало, в спешке с незакрытыми чемоданами с грудой сумок за задним стеклом. Мама за рулем, Николо рядом и никого на заднем сиденье. Оторвавшись от окна кухни, я укрылась у себя в комнате, сжимая ее пижаму с сердечками. — Ты не можешь! Кричала я перед этим, бросаясь между ней и раскрытым чемоданом на их супружеской кровати. «Не оставляй меня одну! Я еду с тобой!» Я вынимала из чемодана все, что она туда клала. «Нет», — отвечала мама, глядя на меня с каменным лицом, означавшим, что обсуждения не будет. Я выдернула у нее из рук ворог бюстгальтеров, швырнула на пол и получила ее фирменную пощечину. Окончательную. я с плачем забилась в угол на стул, где папа всегда оставлял брюки. Но даже слезами невозможно было пробить ее намерение срочно вернуться в Биелу. «Ты остаешься!» — крикнула она мне, словно обвиняя. Единственное, что я смогла придумать для минимизации ущерба, это стащить из-под подушки пижаму, в которой она спала несколько дней. Закрывшись на ключ в своей комнате, я уткнулась носом в воротник. Там, где ткань трется о шею. Сквозь застилавшие глаза слезы прочитала надпись на бирке: Лиабель. Была пятница. Я не болела, но в школу не пошла. Отец позвонил в университет, отменил занятия. Я не могла поверить, что мы остались с ним вдвоем. Было тепло, солнечно, некоторые еще купались. А я ощущала себя совсем чужой в этом доме в то утро. Что отец написал мне в дневнике? Как объяснил мое отсутствие? Плохое самочувствие? Простуда? Мог он написать «упадок духа»? Солнце заливало комнату, раздражая меня. Ремонт в доме напротив, соседи на балконе, прыгающие по изгороди дрозды. Любое проявление жизни действовало мне на нервы. Пока я тянула вниз жалюзи... наконец-то осознала факт существования платана на заднем дворе — забетонированный, бессмысленный квадрат, втиснутый между двумя домами и выходящий на овраг, затянутый сеткой. Я миллион раз его видела, этот платан, но не обращала на него внимания. Он был такой бесполезный. Я прикрыла дверку своего альтер -эго, собственного внутреннего мира, словно желая затенить его. Зажгла свет — и энергосберегающая лампа залила комнату холодным сиянием. Почти бункер. То, что надо. Я осмотрела белый шкаф с розовыми ручками из романтического гарнитура для девочек, отделение четыре сезона по бокам кровати и сверху. Что мне делать со всей этой болью? Не внутри же держать. Она разорвет мне горло. Я распахнула дверцы шкафа, и принялась выгребать одежду. Свитера, рубашки, джинсы, все подряд. Открыла и выпотрошила каждый ящик. Майки, трусы, пижамы. Когда выгребать было больше нечего, я взглянула на груду одежды на кровати и, наконец, обрела покой. Я погрузила туда руку, наугад зацепила кончиками пальцев штанины комбинезона. «Молодец, Лиза, попробуй-ка найти куртку к нему». «Хорошо, мама». Я снова запустила руку по локоть, нащупала что-то вслепую, выудила трусы. «Нет, не то, давай еще раз!» Мне почудился фабричный запах. Я как будто воспроизвела освещение той огромной комнаты без окон. Радость субботних вечеров, проведенных в магазинчике при фабрике. Долгую охоту среди отрезов ткани, среди старых выставочных образцов, сваленных в корзину для рытья, как их называла мама. Счастье в детстве я ощущала в основном, когда рылась в этих корзинах. И до сих пор бывая в Биеле, паркуюсь у фабрики Леобель, делаю глубокий вдох и вхожу. Хоть мне и не нужно, беру детское боди или шерстяную маечку в погоне за призрачным раем. Я и мама вместе. Без папы, без Николо, без мужчин. Неразделимые. Беатрича как-то Будучи в грустном настроении, призналась мне, что для нее одежда — это нечто большее, чем маска, спасительное убежище. А еще одна дама в возбужденном состоянии говорила, что когда открывает шкаф и подбирает себе одежду, комбинируя несоответствующие друг другу вещи, чувствует себя волшебницей, словно варит магическое зелье и творит чудеса. Для отца одежда ничего не значит. Один из атрибутов жизни. Для меня одежда — это скорее руки матери, полотно времени, проведенного с ней. Не знаю, сколько часов я в тот роковой день там провозилась, играя в корзину для рытья. Думаю, перешла все мысли мои границы, потому что папа стал стучать в дверь и говорить, что мы должны поесть, несмотря ни на что, и что пришло время поговорить. «Да?» — подумала я. «И о чем? поглощенная тем, чтобы сохранить за собой безымянный лоскут, ощупать материю, оценить качество хлопка, как на распродаже. Отец настаивал, и в конце концов я открыла. Он округлил глаза при виде бедлама на кровати, но мне не хотелось объяснять, а ему спрашивать. Вместе мы молча разложили все по местам.